Андрей знал, что Марина была у Олега с утра, и позвонив ему, сообщила, что в состоянии паренька нет кардинальных перемен, все еще в коме. В общем, он без изменений, будто подбирая слова, подытожил голос Марины в телефонной трубке. Ты снова допоздна? Не думаю. Сегодня мало дела, я хотел бы наконец провести нормальный вечер с тобой, ожидая бурную реакцию проторатория мужчина. Ммм, прозвучало в ответ. Ладно, как скажешь. Удивленный несоответствием ожидания реальность, Андрей поспешил спросить у жены, все ли у них в порядке. Та ответила, что все отлично, просто она, как будто знала наперед, решила приготовить его любимое блюдо в слоеном тесте и прямо сейчас находится в процессе. Нехотя Андрей послал жене виртуальные поцелуи и под признание в любви положил трубку. Поведение жены показалось ему странным. Ведь столько недель пролет она конючила ежедневно о том, что ему пора бы немного притормозить и уделить ей время, потому что отпуск вот-вот закончится, а они даже никуда не сходили вместе, не то чтобы поехали отдыхать. К словам жены он отнесся с недоверием, но нестись домой прямо сейчас и проверять правдивость ее слов он посчитал недостойным. Доверие – слишком ценный предмет, и нельзя себе позволять вот так вот с полпинка его разбивать. Если жена сказала, что готовит, значит готовит. С руками в подсолнечном масле растягивать по столу тесто и при этом прижав ухо мобильник к плечу, реально неудобно разговаривать. Наверное. Сам-то он никогда такие трюки не проделывал. Отмахнувшись, Андрей вытащил ключи из замка зажигания. Спинка водительского сидения едва слышно скрипнула, когда он навалился на нее. Вдалеке, через несколько рядов припаркованных машин, он увидел Раису, стоявшую у дверей больницы в компании высокой брюнетки, которая не показалась ему знакомой. «Какой-то день странностей», – подумал он. Будто почуяв на себе взгляд, Раиса повернулась в сторону Андрея и, заприметив его, махнула рукой, одарив широкой улыбкой. Высокая незнакомка, чуть наклонившись к женщине, что-то сказала и, похлопав ее по плечу, поспешила уйти, не посмотрев в сторону Андрея. Видя, что Раиса направилась в его сторону, Мужчина заторопился покинуть удобное кресло и вышел ей навстречу. Сегодня никаких покупок при нем не было, потому что ранее Марина привезла все, что требовалось. Снова встретившись с Андреем взглядом, Раиса заулыбалась. Она так привязалась ко всем троим и к нему, и к его жене, и к коллегу, что начала воспринимать их как родных, будто с потерей мужа обрелась семью с тремя детьми, один из которых, к сожалению, попал в беду. Обнявшись, как это обычно бывает при встрече, Оба не знали, с чего начать диалог. В который раз между ними возникла неловкость. Неизвестно, сколько бы они стояли, потупив взгляд, если бы не гром, который лязгом тонный железяк выдернул обоих из трясины неловкости. Весь день пасмурно. Наконец начала Раиса. А я смотрела в телефоне, там написано, что не будет дождя. Едва она закончила, как с неба стали падать крупные капли. Схватив под руку пожавшего плечами Андрея, женщина потянула его в сторону больницы.